«Полагаю, не все же они скоты изящно ответил он, когда миссис Хиткоут Килкун рассказала ему о команданте. «Хотя лично я за всю свою жизнь не встретил ни одного, который не был бы скотом. Я узнавал одного такого в Кении. Его звали Бота. Но он никогда не умывался. А ваш знакомый умывается?» Миссис Хиткоут Килкун фыркнула и пошла наверх, чтобы немного отдохнуть перед ужином. И там, лежа в тишине наступающего вечера, и прислушиваясь к слабому жужжанию брызговика, поливавшего лужайку перед домом, она почувствовала смутную жалость к той жизни, которую она как-то вела Жалость, причина и суть которой она бы не смогла выразить словами. Она родилась в Кройдене, жила в благополучном районе Селсдон Роуд, через службу, набиравшую женщин для работы вспомогательным персоналом в частях английских военно-воздушных сил, она попала в Найроби, а там полученное в родительском доме умение ориентироваться в социальной обстановке, да и неплохое происхождение, помогли ей найти мужа с деньгами и оставить службу. С тех беззаботных дней она и осела на Черном континенте, постепенно вместе с Империей перемещалась все дальше на юг и, по мере этих перемещений, обретая ту утонченную претенциозность, которая так восхитила команданта Ван Хердена. Сейчас она чувствовала себя усталой. Сжиманное притворство и искусственность, совершенно необходимые для светской жизни в Найроби, в Пьембурге не находили себе применения. По сравнению со столицей Кении, вся атмосфера здесь была сугубо мещанской. Одеваясь к ужину, миссис Хиткоут-Килкун все еще испытывала уныние и подавленность. «Какой смысл продолжать притворяться, будто мы не те, кто мы есть на самом деле, если никого даже не интересует, кем мы притворяемся?» — грустно спросила она. Полковник Хиткоут-Килкун неодобрительно посмотрел на жену. «Надо держать Марку!» — осадил он ее. «Не падайте духом, голубушка», — сказал майор Блоксхэм, «бабушка, которого торговала в Брайтоне улитками. Своих надо поддерживать до конца». Но миссис Хиткоут Хилкун уже больше не понимала, кто был для нее своим. Тот мир, в котором она родилась, давно отошел в прошлое, а вместе с ним исчезли эти социальные ожидания, которые хотя бы скрашивали жизнь, позволяли ее переносить. Мир, придуманный ею самой, — созданный ее воображением, тоже распадался на глазах. Отчитав официанта Зулуса за то, что он подал ей суп не с той стороны, миссис Хиткоут Килкун встала из-за стола и, прихватив чашечку с кофе, вышла в сад. Там бесшумно, расхаживая по лужайке под ясным ночным небом, она думала о команданте. «В нем есть что-то свое, что-то настоящее», — еле слышно шептала она. Полковник Хиткоут Килкун и майор в это время, сидя за портвейном, обсуждали сражение за Нормандию. В них не было ничего настоящего, ничего своего. Даже портвейн, который они пили, и тот был австралийский.